«Это у тебя Подольский район?» «Да». «А она как?» «Еще не знает. Картинка неприятная». «Ну, ждем». Турецкий убрал трубку в карман и посмотрел в глаза Элины, в которых застыло вопросительное ожидание. Но никакого волнения. «Слушай, что там?» Заметив приближающегося сторожа, Турецкий наклонился к женщине и негромко сказал. «Будет правильно, если мы с тобой будем разговаривать на «вы». Я в данном случае как бы при исполнении, поняла? А что? А то, что в доме покойник. Но пока тебе туда ходить не стоит, придется посидеть в машине. В любом случае, пикник отменяется. Запомни и не ляпни чего-нибудь в этом смысле. Алина только глубоко вздохнула и полезла в сумочку за новой сигаретой. У тебя стальные нервы? сочувствием произнес Турецкий. «Откуда?» Подрагивающими пальцами она поднесла огонек к зажигалке, прикурила и сказала негромко и тоже быстро, чтобы успеть до подхода сторожа. «Ты помнишь, я говорила, тот рассказ его был просто ужасен, но самое страшное, я не почувствовала к нему ни малейшей жалости. Может, тогда все и умерло?» «Не знаю», — пожал плечами Турецкий. Он махнул рукой сторожу, а когда тот подошел, сказал, «Ну вот какие дела, Николай, неприятность тут у вас». Турецкий достал свое удостоверение и показал сторожу. Тот внимательно прочитал и изумленно уставился на него. «А чего случилось-то?» «Случилось убийство, Николай». А вот в этом самом доме. Поэтому топтаться там мы не будем. А пока сюда подъедет дежурная оперативно-следственная бригада из Подольска и товарищи из Москвы, мы побеседуем с вами о том дне, когда здесь были крутые ребятки. И почему вы считаете, что видели в машине уезжающего хозяина дома? Турецкий обернулся к женщине. «Ирина Кириновна, вы слышали, что я докладывал начальнику МУРа?» Да, зрелище отвратительное, хотя опознавать покойного вам все равно придется. Но пусть сперва подъедут следователи, оперативники, эксперт, криминалист, судебный медик, а после наступит и ваша очередь. И снова к Николаю. Вам и нам понадобятся понятые. Есть тут сегодня кто-то из дачников? Можно пойти поглядеть. Напарник мой есть? Вот давайте... Оба вы будете. Закончим разговор, и вы пригласите его сюда. Но с посторонними общаться пока не надо. Такие новости в деревнях будто пожар. Не будем мешать следствию. Итак, когда сюда приезжал хозяин дома? Кто с ним был и сколько человек? Этих постарайтесь описать поподробнее. Вроде того весельчака, который предлагал вам хозяина помянуть. Какие машины? Ну, в общем... Мне нужно сейчас знать все, что касается того дня и посетителей. Не приезжали ли они позже и так далее. Вы мне расскажете, вспомните, а потом вам придется все это повторить следователю. Уж под протокол. Так что вспоминайте, чтобы потом было легче рассказывать. А вы, Элина Кирилловна, залезайте в машину и отдохните. Тут предстоит долгая работа. Элина послушно забралась в джип, а турецкий жестом показал сторожу, что готов его выслушать. Силина сторожа дачного поселка, знали достаточно хорошо. Но не потому, что он тут часто бывал, проявлял обычную для богатых дачников щедрость, угощая выпивкой, оставляя несъеденные свои припасы или нанимая деревенский народ на всякого рода огородные работы. Нет, вот как раз у Ефима Анатольевича на дворе ничего не росло, даже вопреки постановлению об обязательных посадках на дачных участках плодовых деревьев и ягодных кустарников. У прежнего хозяина не было никаких посадок, и Селин, став владельцем, тоже к сельхозработам склонности не проявлял, объясняя всем, что вот однажды возьмется, наконец, за дом, распланирует землю как надо, тогда и займется посадками. Поставить ему теплый дом, а из этого сделать сарай, не раз брались было деревенские мужики. Но все они, будучи известными в округе пьяницами обязательно требовали аванс вперед, а Силин не собирался стимулировать пьянку. Поэтому все планы так и заканчивались разговорами, уговорами, а в конце отказом. Однако, расставшись с одной бригадой, Силин находил другую, которую ему советовали местные же.